Какова природа гуманистического управления и каковы его методы? Основной принцип системы гуманистического управления состоит в том, что, несмотря на громоздкость предприятий, централизованное планирование и кибернетизацию, индивидуальный участник отстаивает свои права перед управляющими, обстоятельствами и машинами и перестает быть бессильной частичкой – не принимающие активного участия в процессе. Только благодаря подобному утверждению своей воли можно высвободить энергию индивида и восстановить его душевное равновесие. Тот же самый принцип гуманистического управления можно выразить следующим образом. В то время как у отчужденной бюрократии вся власть не сходит сверху вниз, в гуманистическом управлении это улица с двусторонним движением. Объекты принятого наверху решения реагируют в соответствии с собственной волей и озабоченностью. Их ответ не только достигает вершины пирамиды принимающих решения, но и заставляет их реагировать в свою очередь. В дальнейшем я буду называть объектами тех, кто подвергается контролю со стороны бюрократии. Объекты принятия решений имеют право бросить вызов принимающим решения. Такой вызов первым делом нуждался бы во введении правила, согласно которому, если бы достаточное количество объектов потребовало, чтобы соответствующая бюрократия на любом уровне ответила на вопросы, объяснила свои действия, то принимающие решения выполнили бы это требование. К этому моменту в главе читателя наверняка накопится столько возражений против упомянутых предложений, Что лучше уж мне обсудить их прямо здесь, если я не хочу лишиться внимания читателя к тому, что дальше изложено в этой книге. Сначала я займусь вопросом управления предприятиями. Первое возражение, возможно, коснется того, что активное участие объектов вряд ли совместимо с эффективным централизованным управлением и планированием. Такое возражение вполне вероятно. А. Поскольку нет неопровержимых доводов в пользу того, что нынешняя система отчужденной бюрократии, патогенно. Б. Если подразумевать только испытанные доказанные методы и шарахаться в сторону от требующих воображения новых решений. В. Если настаивать на том, что даже если бы удалось найти новые методы, от принципа максимальной эффективности нельзя отказываться даже на время. Однако, если прислушаться к предложенным в этой книге соображениям и признать наличие смертельной опасности для всей системы нашего общества, заключенная в бюрократических методах, то эти возражения оказываются совсем не такими уж непровержимыми, как они представляются тем, кого устраивает функционирование нашей нынешней системы. Точнее говоря, если признать наличие трудностей – Но не начинать с убеждения, будь то они непреодолимы. Проблемы придется рассматривать конкретно и подробно. Здесь также можно прийти к выводу, что дихотомия между максимальной централизацией и полной децентрализацией отнюдь не обязательно, что можно обратиться к представлению об оптимальной централизации и оптимальном участии простых людей. Оптимальная централизация представляла бы собой такую степень централизации, которая необходима для эффективной широкомасштабной организации и планирования. Оптимальное участие было бы таким, которое не мешает централизованному управлению, но допускает оптимум ответственного участия. Такая формулировка очевидно чересчур обща и не подходит в качестве основы для немедленного принятия мер. Если проблема подобной значимости возникает в связи с приложением научных знаний к технике, это не обескураживает инженера. Он признает необходимость исследования, которое приведет к решению проблемы. Но поскольку мы имеем дело с человеческими проблемами, трудности способны отбить охоту у большинства людей или побудить их решительно признать, что этого нельзя сделать.